На следующий день после обеда Александра Михайловна накинутом на плечи большом платке вошла в комнату мастера и приперла за собой дверь. Василий Матвеев с деревянным лицом молча следил за ней. Александра Михайловна весело и приветливо заговорила. «Вот, Василий Матвеев, у меня сегодня большой праздник, хочу тебя угостить». Она достала из-под платка полбутылку портвейна и завернутые в бумагу пять кондитерских пирожных. Лицо Василия Матвеева смягчилось. Хорошее дело, хорошее дело, не забываешь мастера, В другой раз и он тебе может пригодиться. Он встал, покосился на припертую дверь и вдруг быстро наклонил к Александру Михайловне лицо забегавшими глазами, приходи нынче после работы, вместе винцо разопьем. И Александра Михайловна почувствовала, как его жирная рука взяла ее под грудь. Ах ты, негодяй! Она изо всей силы ударила его по руке. Подлец ты этакий, как ты смеешь! Василий Матвеев отшатнулся. — Что такое? В чем дело? — наивно громко спросил он. — Что тебе нужно? Звенящим от слез голосом Александра Михайловна кричала. — Я честная женщина, а ты смеешь меня заперед хватать? В косых глазах Матвеева еще бегал блудливый огонек, но лицо уже было сурово и холодно. — Ты что? Что ты тут скандалишь? — повысил он голос, наступая на Александру Михайловну. — Что ты такое принесла мне? Ступай вон! — — Ах, негодяй, подлец! — александр Михайловна вышла из комнаты. Красная, с блестящими глазами, она быстро подошла к верстаку, спрятала бутылку и остановилась, неподвижно глядя на свою работу. — Что это у вас там было? Чего это он? — жадным любопытством спрашивала Манька. — Не твое дело, — резко ответила Александра Михайловна, не поворачивая головы. Она кусала губы, чтобы сделать себе больно и не дать прорваться рыданием. Кругом стоял непрерывный шорох сворачиваемых листов. Работа кипела молчаливая и напряженная. С разбросанных по верстаку портретов смотрели курчавые пушкины, все в пледах и со скрещенными руками, все с желчным, безучастными к происшедшему лицами. У, милая моя, раздалось в стороне. Гавриловна приплясывала перед верстаком и горячо прижимала к груди только что сшитую большую веленивую книгу. Потом она положила ее на четыре других, уже сшитых книги, отодвинула пачку и низко в пояс поклонилась и что-то бормотала. В мастерскую в сопровождении Василия Матвеева вошел хозяин, Виктор Николаевич Семидалов. Девушки оставили работу и с любопытством следили за ним. Было большой редкостью, когда хозяин заглядывал в брошюровочную. Оба прошли прямо к верстаку Александра Михайловны. Василий Матвеев разводил руками и говорил, невозможно виктор Николаевичу глядеть, такой народ просто наказание Вот, извольте сами посмотреть. Он полез под верстак и вытащил вино. Извольте, видите? Хозяин мрачный, как туча, смотрел на Александру Михайловну. Скажите, пожалуйста, вы не знали, что спиртные напитки запрещается вносить сюда? Я принял вас в память вашего мужа. «Помогал вам, но это вовсе не значит, что вы у меня в мастерской можете делать что вам угодно». александр Михайловна, бледный сжатыми губами, молчал опустив глаза. «А я и не знал, что вы выпиваете!» — с усмешкой прибавил хозяин. «Да еще какие напитки, дорогие портвень!» «А я думал, вы нуждаетесь. Слушайте, в первый и последний раз я вас прощаю, но смотрите, если это повторится еще раз...» Он пренебрежительно оглядел ее... И вышел. Прислонившись к соседнему верстаку, стоял вихрастый курносый мастер над девушками переплетного отделения сугробов. — Ты давно тут работаешь? — спросил он, когда хозяин и Матвеев вышли. — Третий месяц, — машинально ответила анна Михайловна. — Ну, не выдержать тебя, — состраданием произнес он. — Беги лучше прочь, погубишь себя. И он пошел к себе вниз. Александра Михайловна неподвижно стояла перед верстаком. Подошли Дарья Петровна и Фокина. Дарья Петровна спросила, что это он на вас? Ведь вину-то вы ему купили. Что такое случилось? Да так, все равно. Мало, что ли, ему показалось? Фокина испытующе взглянула на Александра Михайловна усмехнулась От такой красивенькой дамочки ему не непортрейно нужно. Дарья Петровна высоко подняла брови и украдку и бросила на Александра Михайловна быстрый взгляд. Вот мерзавец! сочувсно вздохнула она у александра михайловна запрыгали губы уйду я отсюда дарь петровна помолчала а куда уйти то вы думаете у других лучше а я вам скажу может еще хуже тут хоть хозяин добрый не гонится за этим а вот у конникова так прямо иди к нему девушка в кабинет какого коникова конихов фамилия его поправила фокина на пятнадцатой линии ай коних ну конихов что ли Дарья Петровна опять помолчала, взглянула на Александру Михайловну и еще раз сочувственно вздохнула.